Над пустыней заколыхался бледный, обманчивый рассвет перед рассветом. И командира калаческого отряда это вовсе не радовало. Дрыги обыкновенно атакуют на рассвете. Все дрыги. При этом не важно, сколько их и сколько вас. Просто все племя кидается в атаку. Включая не только женщин и детей, но также и верблюдов, баранов, овец, а также кур. Ты их само собой ждешь, и стрелами можно уложить многих. Вот только... Они всегда появляются внезапно, как будто выплюнутые пустыней. Не сумеешь вовремя оценить обстановку, замешкаешься чуть и тебя зарубят, зарежут, запинают, забодают, заклюют и утопят в слюне. Войска залегли в засаде. Если конечно их можно было назвать войсками, а он ведь предупреждал, что армии их можно назвать только с большой натяжкой. Ну, не то чтобы он так прямо и сказал, когда слушав армию этого человека. Привыкаешь помалкивать, если хочешь сохранить свою шкуру. Но он так изо всех сил думал. Половина солдат – мальчишки, воображающие, что стоит ринуться в бой, выкрикивая лозунги размахивая мечами, как враг сразу побежит. Эх, не видела это зелень дрыгскую курицу, когда та идет на таран прямо тебе в лоб. А уж что до остального... Ночью возникла какая-то суета, так эти мальчишки решили, что на них напал враг, и принялись драться друг с дружкой. Пол ночи пробегали, а теперь трясутся, как горошины в барабане. Один потерял меч, а потом клялся, что вонзил его в врага, а тот так с клинком и удрал, будто ходячий цыпленок на вертеле. А какой-то кусок скалы расхаживал и дубасил, кого ни попадя, кем ни попадя. Солнце поднялось уже довольно высоко. «Вот так вот ждать, хужинет!» — заметил рядом с ним сержант. «Как посмотреть!» — открикнулся командир. А кое-кто считает, что хуже всего, это когда неизвестно откуда выскакивает какой-нибудь дрыг и разрубает тебя на две ровные половинки. Он скорбно уставился в предательскую пустоту песка. Или когда обезумевшая от воинственности коза отгрызает тебе нос. В общем, если подумать обо всем, что может случиться, когда тебя окружит орда вопящих дрыгов... Приходишь к выводу, что когда их нет, или хотя бы даже еще нет, это не худшая, а лучшая часть из всего того, что нас ждет. Данные размышления оказались слишком сложными для тренированного сержантского ума. Поэтому после некоторых размышлений сержант просто констатировал. Их все нет и нет. Ну и хорошо, лучше пусть. Не будет их, чем не станет нас. Ну, сэр, солнце ведь уже взошло. Командир посмотрел на свою тень. День в самом разгаре, а песок, по загадочному милосердию судьбы, все еще не пропитан его командирской кровью. Командир достаточно долго занимался умиротворением непокорных плаческих племен, и в последнее время его терзал один простой вопрос. Почему всякое умиротворение неизменно сопровождается кровопролитием? А еще, на собственном горьком опыте он научился никогда не произносить фраз на вроде «Слишком все спокойно не нравится мне это». «Слишком спокойно быть не может». «А вдруг они снялись с лагеря ночью?» — предположил сержант. «Это не похоже на дрыгов. Они никогда не бегут. И, кстати, вон их шатры». «Так почему бы нам не напасть на них, сэр?» Ты ведь прежде никогда не воевал с дрыгами, а, сержант? Никогда, сэр. Но я участвовал в умиротворении чокнутых саватаров в Ухистане. Так вот, они... Дрыги куда хуже, сержант. В ответ, они могут так тебя умиротворить, что мало не покажется. Но я даже не успел рассказать, какими чокнутыми эти саватары были, сэр. Поверь мне... По сравнению с дрыгами, они просто слегка неуравновешенные. Сержант почувствовал, что его репутацию и опыт ставятся под сомнение. Может, я возьму несколько человек и разведаю обстановку, сэр? Командир еще раз посмотрел на солнце. От жары уже трудно было дышать. Ну что ж, отлично. Идем. Клачцы двинулись к лагерю. Вот шатры, вот потухшие костры, но не верблюдов ни лошадей, одна лишь длинная утрамбованная тропа, вьющаяся среди дюн и уходящая прочь. Боевой дух несколько поднялся. Нападение на опасного врага в его отсутствие одна из наиболее привлекательных форм ведения войны. Можно волю порассуждать на тему везучести дрыгов, которые вовремя смылись, и дать волю фантазии, представляя себе, что бы мы с ними сделали, попадись они нам. «А это что такое?» Прервал размышления командира сержант. Среди дюн показалась фигура на верблюде. Белые одежды человека хлопали на ветру. Поравнявшись с клачцами, человек соскочил с верблюда и приветственно помахал рукой. «Доброе утро, господа! Могу я предложить вам сдаться?» «А ты кто такой?» «Капитан Маркоус, сэр! Но если вы будете столь любезны и сложите оружие, никто не пострадает!» Командир посмотрел за спину говорящего. Вершины дюн топорщились разной формы холмиками. Затем, на вид недвижимой холмики, распрямились и оказались очень даже живыми людьми. «Это дрыги, сэр!» — воскликнул сержант. Нет, дрыги уже давно бросились бы в атаку, сержант!» «О, прошу прощения, сказать им, чтобы они бросились в атаку!» — вежливо предложил Маркоу. «Вы это предпочитаете?» Теперь уже дрыгами были усеяны все дюны. Восходящее все выше солнца ярко отражалось от начищенных клинков. «Ты хочешь сказать, — медленно начал командир, — что ты убедил дрыгов не атаковать?» «Садача была не из легких, но в итоге, мне кажется, они уловили мою мысль», — кивнул Марков. Командир трезво оценил обстановку. Дрыги повсюду. Окруженный ими, его отряд, представляет собой жалкую кучку жмущихся друг к другу людей, а этот рыжий, голубоглазый человек дружески ему улыбается. «А как они смотрят на милосердное обращение с пленными?» — отважился поинтересоваться он. «Полагаю, в случае достаточной настойчивости с моей стороны они поймут и это». Командир опять бросил взгляд на молчаливых дрыгов. «Но почему?» — вдруг спросил он. Почему они не вступают в бой? Мой шеф считает, что лишние потери нам ни к чему, сэр, ответил Марку. Это командир Ваем, сэр. Вот на Тайдюне. Ты можешь уговорить Дрыгов не нападать? И ты здесь не самый главный? Совершенно верно, сэр. Мой шеф относится к происходящему как к обычной операции по зачистке неблагополучных районов. Командир сглотнул. «Мы сдаемся», — сказал он. «Что? Просто так, сэр?» — не понял сержант. «Без боя?» «Да, сержант, без боя. Этот человек в состоянии повернуть воду вспять, и у него еще есть командир. Я не могу стоять перед таким искушением. Я воюю десять лет и все время мечтал только об одном — сдаться без боя.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 Это да будет судно, способное невидимым проплывать под днищами других кораблей, способное доставить тебя куда ты захочешь. А вот здесь, прикрепленная к кровле, расположится гигантская пила. При достаточной скорости ею можно будет распиливать напополам вражеские судна. А вот здесь, и вот здесь установим специальные трубы. Они... Прерывавшись, Леонард некоторое время разглядывал свое творение, а потом, вздохнув, принялся рвать листок на мелкие клочки.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 а уже потом думать. Взгляд Ваймса упал на силуэт высечище вдали Гебры. Вон там Клаческая армия, а где-то там Ангморборгская. А у него кучка людей и никакого плана. И это понятно, ведь он сначала бросился в погоню, а потом уже начал ду Но у меня не было выбора, пробормотал он. Ни один стражник не позволил бы уйти такому подозреваемому, как их...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 Как всегда выглядят люди, облаченные в одно нижнее белье. Лишь белое одеяние Марко продолжала хлопать на ветру. «И дня здесь не провел», — подумалось Ваймсу, «а уже носит пустыню, точно пару сандалий». «Э, -э дзень-дзень-падзень?» «Это ваш бесовской дневник?» — поинтересовалась Ангва. Ваймс закатил глаза. «Точно. Только он, похоже, с недавних пор начал заговариваться. Все время говорит обо мне» как будто кому каком-то другом. «Э, час ноль-ноль», медленно сообщил Бес. «Важных встреч не назначено. Проверить состояние городских стен». «Вот опять! Он считает, будто я в ангморборке». выложил за него 300 долларов, а он не в состоянии даже отследить мое местонахождение. Ваймс щелчком отшевернул окурок и встал. «Пойду-ка посмотрю, что там происходит», сказал он. «В конце концов,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 «Чёрт, чёрт, чёрт!» Ваймс бегом прорывался сквозь дрыгов, пока не добрался до Джабара, который с рассеянной улыбкой, типичная людская реакция, наблюдал за Маркову. «Три пня!» — выдохнул Ваймс. «То есть три дня! Семьдесят два часа!» «Тао, френди, отозвался Джабар голосом человека, который узнаёт рассвет, Полдень и закат, а всему остальному в промежутках предоставляет происходить, как тому заблагорассудится. «Так почему его зовут Ахмед Семьдесят Первый час? Что такого особенного в следующем часе?» Джабар нервно заулыбался. «Это его особенность? Пройдет семьдесят один час, и что дальше?» Джабар скрестил руки на груди. «Не могу сказать. Это он приказал тебе задержать нас здесь». «Да, но при этом не убивать нас!» «Разве я могу убить тебя, мой добрый друг, Сэм Мюэль Вайм? и не надо вешать мне на уши овечьи глаза?» — оборвал Вайемс. «Ему надо было куда-то отправиться и что-то там сделать, верно?» «Не могу сказать, и не надо», — усмехнулся Вайемс. «Потому что мы уходим, а если ты попробуешь нас убить...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 Дрык смотрел себе под ноги в песок. «Тебе ведь известно, где он сейчас?» Вкратчево поинтересовался Ваймс. «Да? Тогда скажи мне. Нет, я обещал ему. Но дрыки вероломные клятвы отступники. Широко известный факт». Джабар ответил широкой улыбкой. «Клятвы – дурацкая вещь. Нет».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 Насколько ты храбр, господин Ваймс. Кончай ныть, Шноби. Я не ною. Я просто говорю, что эти штаны насквозь продувает, вот и все. Ты в них неплохо смотришься, однако. А для чего эти оловянные чашки? Прикрывать места, которых у тебя нет, Шноби. Судя по тому, куда дует ветер, ими придется прикрывать все места, которые у меня есть. Постарайся вести себя как благородная дама. Можешь?» Что будет нелегко, про себя вынужден был признать сержант Колон. Дама, для которой шили этот костюм, была женщиной высокой и довольно-таки пышной, в то время как Шноби, когда был без лад, мог без труда спрятаться за шваброй, перевернутой и даже без тряпки. Сейчас вид у Шноби был как у муслиного аккордеона, увешанного украшениями. «Теоретически», Костюм задумывался как весьма откровенный, если только капрал Шнобс был объектом, который вы желали бы увидеть в подобном виде. Однако теперь материя шла таким количеством складок и волнов, что с уверенностью можно было сказать лишь одно – где-то там, внутри, имеется Шноби. А еще Шноби вел на веревочке ослицу, который новый хозяин явно нравился. Животные вообще любили Шноби. От него пахло как от своего. И бы шмаки не смотрятся. Продолжал критиковать сержант Колон. «Почему это? Сам-то ты тоже в своих остался!» «Но я же не строю из себя цветок пустыни! Звезда чьих-то там восторгов не должна при ходьбе высекать искры! Поправь меня, конечно, если я ошибаюсь!» «Эти башмаки достались мне еще от дедушки, и я не намерен бросать их где попало и дарить ворам!» «И звездеть. «Ради чьих-то там восторгов я тоже не собираюсь», — огрызнулся Шноби. Лорд Ветенари шел во главе процессии. Улицы постепенно наполнялись народом. Жители Аль-Хали любили начинать дневные дела в прохладе раннего утра. До того, как раскаленное солнце превратит блюдо пейзажа в истрескавшуюся глиняную миску. На путников никто внимания не обращал. Лишь двое-трое прохожих проводили долгим взглядом капрала Шнобса. Встречавшиеся по пути барана и куры, неторопливо освобождали дорогу. «Остерегайся, торговца, всякими грязными открытками!» — предупредил Колонн. «Мой дядя однажды тут побывал и потом рассказывал, как какой-то тип все хотел втюхать ему за пять долларов пачку откровенных картинок. Мерзость какая!» «Ага. У нас в тенях за пачку берут всего две монеты!» — поддержал Шноби. «Во-во! И открытки, к тому же, были анкморпрокские!» Надо ж так обнаглеть. Втюхивать нам наши же открытки за такие деньги. Именно это я и называю настоящей мерзостью. «Доброе утро, султаны!» Раздался бодрый и странно знакомый голос. «Недавно в городе?» Все трое повернулись к фигуре, волшебным образом возникшей в начале переулка. «Пару дней», – осторожно ответил Патриций. «Сразу видно, хотя с недавних пор...» Здесь почти все такие. Но сегодня повезло именно вам. Я здесь, чтобы помогать. Вам что-то надо? У меня это есть. Сержант Колонн, долго не отрываясь, смотрел на незнакомца. Потом немного отстраненно поинтересовался. Послушай, добрый человек, а тебя, наверное, зовут что-нибудь на вроде Альдастап? А, так вы обо мне наслышаны, обрадовался торговец. «Вроде как наслышан», — медленно ответил Колонн. «Ты какой-то поразительно знакомый». Лорд Витинари оттолкнул его в сторону. «Мы бродячие артисты», — сообщил он. «Надеемся дать представление во дворце принца. Ты мог бы нам в этом помочь?» Торговец задумчиво погладил бороду. В чашечке, расставленной в его лотке, посыпались частички самого разного происхождения». «Насчет дворца не знаю», — по некоторым размышлениям ответил он. «А что вы показываете?» «Мы можем жонглировать, глотать огонь и прочее в том же роде», — сказал ветинари. «Все вот это?» — удивился колонн. Альдастап кивком указал на Шноби. «А что делает это?» — подсказал ветинари. «Это девушка. Танцует экзотические танцы» ответил ветеринар, игнорируя нахмуренные брови Шноби. «Очень, наверное, экзотические», – протянул Альдостаб. «Ты просто поразишься». Тем временем к собеседникам приблизились двое людей с оружием. Сердце у сержанта Колона упало. В этих бородатых лицах он узнал себя и Шноби. Дома они вот так же фланируют по улице и встревают во все, что покажется интересным. «Так вы, значит, жонглёры?» — с усмешкой спросил один. «Ну-ка, посмотрим, как вы жонглируете!» Лорд-ветинари без всякого выражения посмотрел на вопрошавшего, после чего погрузился в изучение содержимого лотка на шее Альдастаба. Одним из наиболее узнаваемых элементов оказались небольшие зелёные дыни. «Отлично подойдут!» С этими словами он взял три дыньки. Сержант-колон закрыл глаза. А через несколько секунд опять открыл, потому как услышал из уст одного из стражей порядка «Ха, с тремя кто угодно справится!» «В таком случае, может быть, господин Альдастап бросит мне еще пару штук?» Предложил Патриций, не переставая ловко жонглировать дыньками. Сержант Колонн опять закрыл глаза. Через некоторое время стражник произнес «Сэм, хм. неплохо, но это только дыни». Колон открыл глаза. кладчики стражник одернул плащ, сверкнули с полдюжины метательных ножей, а также зубы стражника. Лорд Витинари кивнул. К вящему удивлению Колона он даже не смотрел на дыни. Те выписывали кульбиты, словно бы без его участия. «Четыре дыни и три ножа», — сказал он. «Будь так любезен, передай ножи моей очаровательной ассистентке Бетти». «Кому?» — опешил Шноби. «А почему бы не попробовать семью ножами?» «Добрые господа, это было бы слишком просто», — ответил лорд Ветенари. Примечание. Любой жонглер скажет вам, что жонглировать одинаковыми предметами гораздо легче, чем объектами разных форм и размеров. Это справедливо даже в отношении работающих цепных пил, хотя, разумеется, когда жонглер упускает первую цепную пилу, это лишь начало его проблем. Остальные не замедлят последовать. Я всего лишь скромный трюкач. Прошу, позвольте мне продемонстрировать все свое искусство. Бэти! Повторил Шноби, гневно полыхаясь под своих покровов. Три плода, выписав изящную дугу, покинули зеленый хоровод и приземлились прямо в лоток Альдастапа. Стражи порядка внимательно и, как показалось колонну, немножко нервно разглядывали обряженного в женские одежды транскапрала. Она ведь... «Не будет танцевать?» – осторожно поинтересовался один. «Нет!» – огрызнулась Бетти. «Обещаешь?» Примечание. Это небольшое отступление поможет более наглядно представить внешность Капрала Шнопса. Согласно одному из второстепенных законов повествовательной вселенной, любой некрасивый мужчина, по той или иной причине переодевшийся в женщину, непременно должен показаться привлекательным другим, во всем остальном абсолютно нормальным и здоровым мужчинам, то обязательно должно повлечь за собой ряд забавных и смешных ситуаций. В данном случае вселенским законам противостоял непреложный факт капрала Шноби шнопса Законы признали свое полное поражение. Шноби схватил три ножа сразу и решительным движением выдернул их из-за пояса стражника. «Бэти, Бэти, я передам их его с... ему», торопливо вмешался Колон. Его вдруг осенило, что живой и здоровый Патриций Это их практически единственный шанс избежать возможности выкурить сигаретку возле хорошо освещенной стенки. Краем глаза сержант заметил, что к месту бесплатного представления начали подтягиваться зеваки. «Да, э, Аль, давай сюда», — кивнул Патриций. Колонн медленно и осторожно перебросил ему ножи. «Он хочет убить стражников», — подумал он. «Это такой увлекающий маневр. А потом нас растерзает толпа». Летающие в воздухе предметы слились в поблескивающий на солнце круг. Толпа отреагировала одобрительными возгласами. Как-то скучно, вам не кажется? Вдруг спросил Патриций и произвел руками сложный жест, невозможный без того, чтобы его запястья не прошли одно сквозь другое по меньшей мере дважды. Круг из вертящихся дынь и холодного оружия взлетел высоко в небо. Три дыни упали на землю аккуратно разрезанные пополам. Три ножа с глухим стуком водились в песок в нескольких дюймах от сандали своего хозяина. А сержант Колонн, вскинув голову, таращился на стремительно приближающуюся, на глазах увеличивающуюся зеленую. Да не взорвалась. А вместе с ней взорвались аплодисментами зрители. Но Колон, выскребавший из ушей перезрелую мякоть, не оценил шутки юмора. И тут снова сработало стены самосохранения. «Сделай пару шагов так, будто у тебя ноги заплетаются» посоветовал он. Колон, качаясь и беспорядочно взмахивая руками, сделал несколько шагов. «Шлёпнись на задницу!» — продолжал командовать инстинкт. Сержант тяжело рухнул на землю, чуть не раздавив курицу. «И утрать достоинство!» — добавил инстинкт. «В конце концов, лучше расстаться с этой незначительной штукой, чем со своей жизнью, правда?» Лорд-ветенари помог ему подняться. «От того, насколько удачно ты притворишься безмозглым жирным идиотом, зависит наша жизнь», — шепнул он, на сержанта Фаску. «Но я не слишком хороший актер, сэр». «Отлично». «Так точно, сэр». Ловко подхватив три дынные половинки, Патриций, сержант не верил своим глазам, в припрыжку подлетел к прилавку, только что расставленному какой-то торговкой, и выудил из корзинки яйцо. Сержант Колонн растерянно заморгал. Это все не в заправду. Патриции не ведут себя так. Дамы и господа, видите это яйцо? А здесь у нас половинка дыни. Яйцо дыня, дыня яйцо. Надеваем дыню на яйцо. Его руки замелькали над тремя половинками с ошеломляющей скоростью меняя их местами. Туда, сюда, сюда, туда. А теперь где яйцо? Может ты ответишь, шах? Альдастап глупо заулыбался. В левой, сказал он, как всегда. Лорд-ветинари поднял дыню. Доска под ней была абсолютно лишена яиц. Попробуй ты, благородный стражник. Наверное, посередине, ответил тот. Ну, конечно же. А, вот незадача. И тут пусто. Зеваки уставились на оставшуюся дыню. Это были закаленные, замутеревшие на улицах люди. Они знали правила. Если искомое должно находиться под одним из трех предметов, и уже ясно, что под двумя его точно нет, то лишь в одном можно быть полностью уверенным. Под третьим предметом его тоже не окажется. На подобных штуках попадаются только доверчивые дураки. Ну, конечно же, тут какой-то фокус, как всегда. Но ведь за этим вы здесь и собрались посмотреть на ловкий трюк. Тем не менее, лорд ветеринар приподнял дыню, и зрители удовлетворенно закивали. Разумеется, яйца там не оказалось Что же это было бы за уличный трюк, если бы предметы оказывались там, где должны были оказаться? Сержант Колонн знал, что последует дальше Он понял это еще с минуту назад, когда что-то принялось колевать его в темечко Почувствуя, что пришел его час, он приподнял фаску Взглядом присутствующих предстал крохотный пушистый цыпленок У вас не найдется полотенце, сэр «Мне кажется, он сходил в туалет прямо мне на голову». Зрители засмеялись и зааплодировали, и Колонн, к собственному изумлению, услышал звон монет, бросаемых к его ногам. «И, наконец, — провозгласил Патриций, — прекрасная Бетти исполнит экзотический танец». Толпа мигом умолкла. Потом откуда-то сзади прокричали. «А во сколько нам обойдется, чтобы она не танцевала?» «Все, с меня хватит!» В разметавшемся муслине под звон браслетов, злобно растопыривая локти и высекая каблуками искры, красавица Бетти угрожающе двинулась на толпу. «Кто из вас это сказал?» Люди попятились и раступились. Это зрелище заставило бы отступить целую армию. И подобно медузе, выброшенной на берег приливной волной, впереди остался маленький человечек, которому и суждено было испытать на себе гнев всекарающего шнопса. «Я просто пошутил о...» не глаза. О, я к тому же еще и животное, да? Брякнув браслетами, Шноби сильным ударом сбил беднягу с ног. «Учись вести себя с женщинами, молодой человек. А затем, поскольку противиться искушению, которое представлялся бы лежачий противник, было выше всяких сил, миниатюрная Бетти, размахнувшись ногой в подбитом железом башмаке и Бетти, предостерегающе рявкнула Патрицией. Ладно, ладно, все в порядке. С плохо скрываемым презрением буркнул Шноби. «Мне же полагается слушаться и беспрекословно следовать приказами. А все почему? Потому что я женщина!» «Дело совсем не в этом!» — прошепел, оттаскивая его в сторону колонн. «Нельзя же у всех на виду пинать его наследство! Это производит дурное впечатление!» Однако от его внимания не укрылось, что некоторые женщины из числа зевак выразили недовольство внезапной цензурой, внесенной в представление. «А еще мы можем рассказать вам множество удивительных историй!» — прокричал Патриций. Быть бы уж точно порассказала!» — пробормотал колонн и заработал сильный тычок в бок. «И показать множество необыкновенных зрелищ!» Быть бы п. Пок... <coughs> «Но сейчас нам должно укрыться в милости в тени какого-нибудь каравансарая!» «Чего-чего?» «Он сказал, что мы идем в трактир!» Зрители начали расходиться, периодически бросая на троицу веселые взгляды. Один из стражников кивнул колонну. «Хорошее представление», — похвалил он. «Особенно мне понравилось то место, где ваша партнерша так ничего с себя и не сняла». Он поспешно нырнул за спину товарища, укрываясь от шноби, который уже приготовился налететь на него, будто ангел мести. «Сержант», — прошептал Патриций, — «сейчас». Крайне важно выяснить местонахождение принца Кадрама, понимаешь? А в тавернах люди любят поболтать, так что наша задача – лишь внимательно слушать. Таверна оказалась вовсе не тем пятийным заведением, о котором мечталась колонна. Это был всего-навсего дворик, окруженный стенами, с множеством арок. Большая часть крыши отсутствовала. Из гигантско натреснутой урны росла виноградная лоза, щедро увившая стены – и свешивающаяся, заменяющая потолок решетки. Слышался нежный звон воды, но вовсе не такой, как в золотом барабане, стойка которого примыкала к отхожим местам. Здесь, посреди белых камней, был установлен специальный фонтанчик. И тут было прохладно. Куда прохладнее, чем на улице, хотя виноградные листья почти не закрывали от солнечных лучей. — Не знал, что вы умеете жонглировать, сэр! — прошептал, обращаясь к лорду ветинари Колон. А ты разве этого не умеешь, сержант? Никак нет, сэр. Странно. Вряд ли это можно назвать умением. Известно, где объекты находятся, куда они направляются, тоже известно. Остается лишь позволить им занять правильное положение во времени и пространстве. У вас чертовски хорошо это получается, сэр. Часто тренируетесь? Сегодня первый раз попробовал. Лорд Витинари спокойно взглянул на колонна чье лицо выражало удивление и недоверие. «После Ангморпорка, сержант, летающие дыни — это цветочки, можешь мне поверить». «Поразительно, сэр!» «А в политике, сержант, преуспевает лишь тот, кто всегда знает, где спрятан цыпленок». Колонн приподнял фаску. «Кстати, он все еще у меня на голове?» «По-моему, он заснул. На твоем месте я бы его не беспокоил». «Эй ты, англёр, ей сюда нельзя!» Патриции и Колонн оглянулись на голос. Над ними нависал фартук, на котором на семиста языках было вышито слово «бармен». В руках трактирщик держал повинному кувшину. «Женщинам сюда нельзя!» — повторил он. «Почему это?» — взвился Шноби. «И вопросов женщины не задают. Нельзя». «Почему?» «Потому что так написано. Вот почему». «И куда же мне идти?» Трактирщик пожал плечами. «Кто знает, куда ходят женщины!» «Отправляйся, Бетти», — сказал Патриций. «И собирай информацию». Шноби, вырвав у колона чашку с вином, залпом опрокинул ее. «Ну что за жизнь?» — простонал он. «Я женщина не больше десяти минут, а вас, сволочных мужиков, уже ненавижу!» «Понятия не имею, что на него нашло, сэр». Прошептал колонн, когда шноби, злобно стуча каблуками, удалился. Обычно он не такой. Я думал, кладческие женщины беспрекословно исполняют все, что им говорят. А как насчет твоей жены, сержант? Она беспрекословно тебя слушается? М -м да, ведь мужчина должен быть хозяином в доме. Я не устаю это повторять. Тогда почему ты, по слухам, постоянно покупаешь новую посуду? «Ну, естественно, приходится прислушиваться к...» «А известно ли тебе, что кладческая история полным-полна рассказами о женщинах, которые даже воевали с собственными мужьями?» — спросил Патриций. «Как это? На одной стороне?» Жена принца Арквена Тестам принимала активное участие в сражениях и, согласно легенде, уложила десять тысяч человек. «Это очень много мужчин». В легендах нередки преувеличения, однако имеются веские исторические свидетельства, подтверждающие, что за годы правления сомтрийской царицы Чундравондры по ее приказу казнили более 30 тысяч человек. Говорят, она была довольно обидчивой. «Послушали бы вы мою жену, когда я забуду поставить в раковину тарелку», мрачно выдохнул колонн. «Ну, теперь, когда мы благополучно внедрились в город», сменил тему патриций. «Настало время выяснить, что происходит. Планируется вторжение, это очевидно. Однако, я уверен, что принц Кадрам удерживает некоторую часть сил в резерве на случай нападения со стороны Суши. И неплохо было бы узнать, где эти силы, потому что он находится там же». «Так точно». «Считаешь, у тебя получится?» «Так точно, сэр. Я знаю, клачься, сэр. Даже не тревожьтесь, все будет сделано». Вот деньги. Угощай собеседника в вином. Смешивайся с населением. Ясно. Но с вином не усердствуй. И со смешиванием тоже. Сообразуйся со своими возможностями. Когда доходит до смешивания, тут я мастер. В таком случае не будем терять времени. За дело. Сэр? Да. Меня немного беспокоит Бетти, сэр. Ушла неизвестно куда, Мало ли, что может случиться с, не... с ней. Правда, беспокойство Колона несколько не доставало уверенности. Не то, чтобы с капралом Шнопсом ничего не могло случиться, скорее, он случался с вещами. Не сомневаюсь, если возникнут проблемы, мы о них довольно быстро узнаем. Заверил его Патриций. Тут вы правы, сэр. Колон незаметно приблизился к группе посетителей. Образуя неровный круг, они сидели на полу, негромко беседовали и ели из большого блюда. Он тоже уселся на пол. По обе стороны люди послушно сдвинулись, освобождая для него место. «Интересно, как?» Впрочем, это понятно. О чем вообще беседуют между собой эти клатчицы? «Приветствую вас, пустынные братья!» Бодро начал Колон. «Не знаю, как вы, но я лично ничего не имею против большой хорошей тарелки бараньих глаз!» Бьюсь об заклад. Вы, парни, ждёте, не дождётесь, когда можно будет снова залезть на своих верблюдов. Надеюсь, я-то этого точно не дождусь. И вообще, плевал я на этих вонючих анкморбовских псов. Зовите меня просто Аль.